Ребята пировали. Катька-бомба всего наварила и нажарила. Весь же основной улов был выгодно размещен по живопыркам, обжоркам, пристанским столовкам. А падаль и тухлятина пошла специально в колбасные одиночек-кустарей. Получились первосортные предметы роскоши, паштеты, великолепные страсбургские пирожки и отменная, сдобренная селитрой и фисташками, колбаса из свежей дичи. Это для первоклассных ресторанов. Мишка с брейусы тоже не остался в долгу. Он притащил поросенка, 9 рублей денег и привел толстогубова в надвинутой на нос кепке, мальчишку лет 13. "Как ты это?" удивлялись все. Мишка вытащил из мешка за ноги мёртвого поросенка, смаху ударил в его головой о камень, брызнули мозги, сказал. "Мужика накрыл. Вот с ним", мигнул он на отрепыша. Тот хрюкнул. Разинул рот и запрокинул голову, чтобы посмотреть из-под козырька кепки на новых своих товарищей. Сначала смылись телеги поросенка, Потом в кооперативе два порожних мешка. В один запхали хрящика, в другой поросенка. Хрящику большую кость в мешок сунул, чтоб глодал, не лаял. Возле конной, глядим, мужик хряет. «Дядя, купи поросенка. Показали ему, осмотрел. «Краденый!» «Это верно, краденый говорим, зато породистый, Возьмем дёшево, десятку. Только скорее, дядя, скорее, народ ходит!» Купил за три трёшки, стал поднимать мешок на закукры, а мы, дяденька, стой подсобим, да и подсунули ему мешок с хрящиком, да дуй, не стой бегом! Мужик заглянул в мешок, а хрящик на него гав, да к нам! Мужик от ужаса перекувырнулся, крестится, караул, черт, черт, черт. Ребята смеялись. Бельмастый хрящик, поджимая то правое, то левое ухо, тоже многоумно улыбался. Шарик со всем тчанием вежливо обнюхивал его. Хрящик вдруг улыбку сменил на хрип и укусил лохматого шарика в простодушную морду. Обиженный шарик отскочил, сел над поросенком и, поглядывая на его курносую, разбитую о камень хряпку, стал пускать слюну. «Однако твой хрящик прям айлюли одобрили ребята сучку. Мишка, сбрея усы, потер подбитый глаз и, разглядывая свои утиные, обутые в опорки ноги, не без гордости сказал. «Ну, какая это собачонка? Видимость одна, цена ей грош. А вот, братва, в позапрошлом году жили мы в городишке маленьком, городок тихий, северный, и было у нас собак двадцать Где ж добывали? По улицам и имали, во дворах. Был, например, док с корову размером». Был еще Добрыйман, что ли, порода такая, куцый. У доктора смыли. Чего же они жрали-то? Им шел от нашего коллектива ударный паёк. Они лучше нас кушали. Зато мы их обучали во как. Выходим, бывало, коллективом на базар. При нас собаки на веревках. Так бывало, как завидят нас весь базар кто куда, в рассыпную. Ну, значит, все ларьки наши. Нагрузишь под воды две мужичьих, отвезёшь до хазы, до жительства. Врешь, изумились ребята. «Лягавый буду, правда!» Мишка сдернул картуз, пободался дынеобразной башкой и три раза чихнул. «А ну дайте понюшку!» «Амелька, дай!» Тот неохотно протянул склянку с марафетой, Мишка с бреюсы сладостно нюхнул по очереди обеими ноздрями и прикрякнул. «Учить собак было очень трудно вначале», – гнусаво сказал Мишка с бреюсы и вытер слезы. Мы науськивали их на торговок, на спекулянтов. Шухер, Ругвалту было много. Менты издали стреляли в нас. Подойти боялись. Стрельнет, добежать. бежать. Один мясник двух собак наших зарубил. Прямо напополам. А потом едва убежал. Его здорово исчавкали. В больнице сдох. Врешь, стали подсмеиваться над ним ребята. Легавый буду, правда. Век свободы не видать, клялся ошалевший от кокаина Мишка. «Увидим гражданина богатого, кричи им, даёшь шубу, а попробуй-ка не сними, двадцать две собачонки при нас на веревках, мы даже...» «Поросёнок! Где поросёнок?» И всплошившаяся шатия с Катькой бомбой во главе бросилась к собакам. От поросёнка остался хвостик и наскоро обглоданный череп с мелкими зубами. Шатия остервенело накинулась на шарика, Филька, задыхаясь, кричал. «Стой, ребята, не бей, он не виноват!» Меж тем вороватый хрящик с подхалимной улыбочкой пал на спину, лапки вверх и заюлил, как бы говоря, «Я, сучка, очень даже честная!» да поросенка". поросёнка!» «Ни-ни-ни!» Однако видно было, что отвислая брюха пёсика раздулась, как бочонок. Избиваемый же шарик принял бучку с примерным смирением и кротостью. Покорные карие глаза его – глядели на Плачей сквозь слезы, он лишь беспомощно повизгивал, поджимая рыжие с проседью уши. Он не умел сказать, что поросенок был ловко стащен не им, а окаянным хрящиком. шарик уже в сущности, досталось самое безделиться. задняя нога, такое да что от раздробленной головки. Оскорбленный шарик забился под амбар, он опять видел во сне лисий хвост, но на этот раз от того хвоста, Пахло очень скверно.